Глава в о с ь м а Посмотрим теперь, что произошло между бароном л а р о ж б у а с о и графиней де Баржак, когда они вместе выехали из замка Меркуар. Кристина, проезжая на своей ретивой вороной лошадке по длинным лесным а л л е е м не могла сдержать радости. Она воображала, что воротилась в счастливые времена своего детства, когда отец ее и дядя предавались в этом самом лесу шумным удовольствием охоты. Ее смуглое личико блистало румянцем з д о р о в ь я Розовые ноздри расширялись как бы для того, чтобы лучше вдыхать свободный и чистый воздух леса. Отсутствие ментора – еще увеличивало ее восхищение. Она громко хохотала над тем, как она избавилась от кавалера д е м е н ь я к а Она без принуждения предавалась всем причудам своего прихотливого характера. Она то опускала поводья маленького бюша, который с гривой, р а з в и в а в ш е й с я по ветру, скакал во весь опор, то побуждала его подпрыгивать на одном месте и грызть серебряные у д и л а Своим хлыстом она хлопала по низким ветвям деревьев или по цветам муравы. Когда встречала на дороге какого-нибудь охотника, она приветствовала его веселым словом или улыбкой. Счастье как будто изливалось из всего ее существа. Щеголь, провожавший ее, был для нее олицетворением всей этой свободы, всего этого волнения – всего этого удовольствия. л а р о ж Буассо, казалось, что Кристина никогда не оказывала ему столько благосклонности. Она одобряла его планы, хвалила его остроты. Сестра не могла бы поступать иначе с возлюбленным братом. Они ехали рядом, обмениваясь друг с другом шутливыми замечаниями. Прохожие свидетели этого очаровательного согласия выводили самое благоприятное заключение для скорой перемены имени хорошенькой владелицы замка. Но сколько Кристина была чистосердечна в своем обращении с бароном, столько он выказывал в своем обращении лукавство и притворство. Веселость его была притворная, непринужденность заученная. Он анализировал каждое легкомысленное слово, каждое движение, каждую улыбку слишком доверчивой девушки, и старался их запомнить. Однако он был слишком опытен в этом роде, чтобы тотчас принять за серьезное увлечение может быть мимолетное движение души. Он подозревал, что слишком прямого слова будет достаточно, чтобы испугать эту откровенную душу, не заставить ее остерегаться. Поэтому он выказывал такую же беспечность, такую же ветренность, он оставлял свою неблагоразумную спутницу упиваться воздухом и солнцем, но тайно подстерегал успехи этого упоения и приготовлялся воспользоваться ими. Пока он должен был заниматься приготовлениями к охоте, Ему невозможно было разговаривать, особенно с графиней де Баржак. Но в этот день, заметили, с какой легкостью барон де л а р о ж б у а с о обыкновенно очень строгий относительно охоты, одобрял распоряжение своих людей, которым, впрочем, он отдал приказание утром. Точно он торопился, он совсем не слушал, отвечал односложными словами и с нетерпением. Наконец, когда он и Кристина проехали верхом всю линию стрелков и увидели, что каждый находится на своем месте, они остановили своих лошадей у четырех углов, как слушатель уже знает, и начали подниматься на гору Монадьер, откуда должен был быть подан сигнал к охоте по предварительному условию. Графиня де Боржак, приподняв свое длинное платье, и, бросив на плечо ружье, шла проворными свободными шагами. Барон хотел предложить ей руку, но она поблагодарила его с презрительным видом, и действительно, ей не нужно было никакой помощи для преодоления затруднений пути. Походка у нее была твердая, дыхание свободное, как у дикой козы. Ее светлый взгляд спокойно измерял глубину бездны. Даже Ларош б у а с о с трудом успевал за ней следовать. С восторгом, которому примешивалось жестокое удовольствие, он смотрел, как она, веселая, легкая и доверчивая, направлялась к самой густой чаще горы. Однако он не говорил более с ней. Он казался смущен, озабочен какими-то тайными намерениями. Кристина, предоставленная самой себе, — задумалась в свою очередь. Тишина и уединение, царствовавшие вокруг нее, придали меланхолический оборот ее размышлениям. «Барон», — сказала она вдруг остановясь, и чтобы перевести дух, — «как я не подстрекаю свое воображение, не таким образом дела шли при моем бедном отце. Что это за охота?» Не слышно ни лая собак, ни ржания лошадей, ни крика охотников, ни веселых звуков врагов. Охотники запрятались в кусты, как зайцы, и самые усердные рискуют заснуть на своем посту. Клянусь богом, дело шло совсем иначе, когда охотились в м е р к а р е Двадцать труб звучали по всем направлениям. Сто собак с воем отыскивали следы зверя. Дворяне в богатых мундирах скакали по л ю с у на своих лошадях, ружейные выстрелы раздавались повсюду, движение, шум заставляли дрожать от удовольствия. «А, мой бедный отец, мой добрый дядя Гиллер, где вы?» И слеза задрожала, как капля росы на длинных черных ресницах Кристины. «Черт побери эти воспоминания, которые являются так не кстати!» — подумал барон. но продолжал, улыбаясь. «Терпение, графиня! Вы забываете, что дело идет не о такой охоте, какая бывала при жизни вашего благородного отца. Но если вы любите охоту и удовольствие, придававшие когда-то столько одушевления Меркаару...» Продолжал он, приближаясь к ней. «Подумали ли вы, графиня, что возвращение этих прекрасных дней зависит от вас?» «Каким т о образом, любезный барон?» — спросила Кристина, которая со своей обыкновенной подвижностью ума внезапно переходила от одного чувства к другому. «Выйти замуж за охотника?» Графиня д о Боржак сделала гримассу. «Ах, барон!» — сказала она с досадой. «Неужели и вы хотите меня дразнить?» «Разве вы не хотите выйти за храброго дворянина?» неустрашимого охотника, который любил бы вас от всего сердца, и я не знаю. «Может быть, — продолжал Ларош Буассо с иронией, — вы предпочли бы выйти за бледного молодого человека, красноречивого говоруна, читающего религиозные книги, который в жизни своей не дотрагивался дружья или охотничьего ножа, и проводил бы время... расторобаривая разные великолепные речи обо всем. Молодые девицы часто питают нежность к этим робким ягняточкам, избавившимся от зубов волка. Кристина перебила его с нетерпением. «Барон», — сказала она гордо, — «я не стану притворяться, будто не понимаю вас. Зачем вы приписываете мне чувство предпочтения к к человеку, на которого вы намекнули?» «Не сердитесь, графиня. Бог мне свидетель, что я желаю ошибаться. Но как иначе перетолковать необыкновенное волнение, которое вы выказывали вчера при виде племянника Приора Бонавантюра? Вашу горесть при виде нескольких жалких царапин, непреодолимое чувство, которое заставило вас нести этого человека на своих руках в присутствии всего замка? Ах!» возразила графиня де Боржак с волнением. «Таким-то образом свет судит о простом движении человеколюбия. Я это подозревала. И поэтому-то сегодня утром... Послушайте, барон, я буду с вами откровенно. Я чувствую к этому молодому человеку, который был другом моего детства, уважение и дружбу, которых мне не к чему скрывать. Пусть думают, что хотят». Только надо бы подумать, что он ни одного со мной звания и воспитанник людей, власть которых я всегда переносила нетерпеливо. Оставьте же в покое нелепые предположения и глупые толки. Я так о них забочусь, как о прошлогоднем снеге». «Решительно, она его не любит», — подумал барон. Но тотчас ему пришло в голову, что Кристина могла его обманывать, или, что было еще вероятнее, — обманываться сама. «Однако со вчерашнего дня я осведомлялся о Масье Леоне», продолжал он настойчиво, «и уверяет, что ваше обращение с ним представляет совершенно особенный характер. Даже то, что вы не осведомились о его здоровье после того, как вы выказали ему такое компрометирующее участие. Разве я не видела, что этот невинный поступок Могли перетолковать против меня. Но это правда, л а р о ж б у о с с о прибавила Кристина с каким-то увлечением. Я чувствую в присутствии Леоне какое-то замешательство, неловкость, которых никто другой на свете не внушает мне. Он всегда показывал мне большое расположение. Но он так рассудителен, так строг, что я побоялась бы скорее смерти, чем его неодобрение. Это наивное признание, казалось, пришлось не по вкусу л а р о ж Боасо, который продолжал с презрением. «Я вижу, Кристина, бедное дитя, что вы уже покорились влиянию сильных интриг, которыми вы окружены, и важность которых, может быть, не подозреваете. Эти бенедиктинцы, присваивающие над вами неограниченную власть... «Хотят пожертвовать вашим счастьем своим честолюбивым планом. «И, наверное, придумали какую-нибудь тайную интригу, «которая заставит вас поддаться вашей неопытности. «Поверьте мне, не без причины этот молодой человек «постоянно находится на вашей дороге. «Искусно придумано впечатление, которое он мог произвести на вас». и этот темный заговор, кажется, скоро должен иметь успех. Племянник хитрого Бонавантюра занял место в вашем сердце гораздо большее, чем вы думаете. Он это знает и ч щ е с л а е т с я этим. В чем я сам могу засвидетельствовать? Кристина вдруг выпрямилась. Ее черные брови нахмурились. «Что вы говорите, барон?» — спросила она. — Леоне хвалился в вашем присутствии моим предпочтением? — Заклиная вас вашей честью, дворянина, отвечать мне откровенно. — Я не утверждаю, чтобы он положительно хвалился, — возразил л а р о ж б у а с о с хитрым видом. — Но я могу уверить вас, что этот дерзкий простолюдин питает относительно вас дерзкие надежды. «А эти надежды ваша снисходительность к нему достаточно оправдывает». Кристина молчала. Она чувствовала сильное внутреннее волнение. Наконец она успела преодолеть себя и возразила сухим тоном. «Все эти предположения не имеют здравого смысла. Пожалуй, вздумают распорядиться мной без моего согласия. А если когда-нибудь осмелится на это покуситься... «Но право, барон!» Продолжала она, обратив свой гнев против самого л а р о ж б у а с с о «Как вы позволяете себе мучить меня подобными предметами? В чем это может касаться вас, позвольте спросить?» Барон счел случай благоприятным и, придав своему голосу и взгляду самое страстное выражение, сказал «Можете ли вы спрашивать меня об этом?» Графиня д о Боржак На этот раз потупила глаза и покраснела. После непродолжительного молчания она вскричала. «Прочь все эти сентиментальные глупости! Разве мы здесь за тем, чтобы говорить о пустяках? Начальник волчьей охоты останавливается среди своего дела, чтобы напевать вздор женщине. К волку! К волку! Мы и то уже потеряли много времени!» Она пошла на гору быстрыми шагами. А барон пошел за ней, довольный и исполненный надежд. Во-первых, Кристина не рассердилась на довольно ясные признания, вырвавшиеся у него. Потом его коварные намеки а л а н е очевидно, произвели сильное впечатление на гордую девушку. Пока он радовался своему успеху, Кристина спросила его. «Барон, позаботились вы поставить одного из лучших стрелков», В овраге вепря. И она указала рукой на глубокий ров, проходивший на боку горы. «Я... я не думаю», — возразил л а р о ж Буассо. «Когда так, это ошибка. Мои люди должны были вам сказать, что этот овраг служит убежищем всех зверей, выгоняемых из сожженного леса, когда они хотят добраться до большого леса. Это самый важный пункт». Мой бедный отец это знал. На всех охотах он брал для себя этот пост, где убил несколько вепрей, по имени которых и назван этот овраг. «Вы могли бы, милая Кристина, поучить многих охотников, которые воображают себя очень искусными», — отвечал барон. «Но в то время, когда овраг в е п р е имел такую важность, расположение мест, может быть, было совсем другое». Например, прежде лес без сомнения доходил до самого оврага, а теперь... А теперь их разделяет обнаженное пространство в сто шагов. Большой зверь, который хотел бы добежать до оврага, непременно был бы примечен охотниками, поставленными на рубеже леса. Неужели вы думаете, что опытному волку не придет в голову прилечь на брюхо под покровительством тумана и украдкой добраться до рва? Уверяю вас, что этот волк делал вещи еще удивительнее. л а р о ж б у а с о внимательно осмотрел местность, чтобы удостовериться, до какой степени основательны были предположения Кристины. «Право, графиня!» Продолжал он с истинным или притворным восторгом. «Ваша проницательность изумляет меня. Очень может быть, что волк исполнил этот маневр». и мне следовало бы подумать об этом ранее. К несчастью, ошибку теперь поправить уже нельзя. Все наши стрелки на местах и ждут с нетерпением моего сигнала. И так разве только нам с вами придется стеречь кабани о враг? — Да, да, именно! — вскричала Кристина, захлопав в ладоши с детской радостью. «Какое счастье, любезный барон, если вы поможете мне убить этого страшного живоданского зверя, который три месяца опустошает мои земли, растерзывает моих слуг и друзей, и который чуть было не съел ягненочка добрых бенедиктиинцев», — докончил барон с насмешкой. Кристина не могла удержаться от улыбки. Однако она погрозила пальцем барону и продолжала поспешно. «Пойдемте скорее!» Я знаю чудесное место, род Шалаша, построенного в самом овраге, одним из моих бывших пастухов, прозванным Зубастым ж а н о Этот человек, огрубевший от нищеты, был мизенгский горец, неукротимый и свирепый характер которых вам известен. ж а н о очень понравилось в этой ужасной берлоге, где он жил как дикарь. Едва раз в год приходил он в замок». Это постоянное уединение расстроило его рассудок, и он лишился даже употребления языка. Каждый день терялось какое-нибудь животное из тех, которых он пас. Притом зубастый Жанно имел такой свирепый характер, что не мог встречаться с людьми, не сделав им вреда. Дело зашло так далеко, что этот негодяй сделался ужасом всей страны. Мне надоело слышать беспрестанные жалобы, я решилась избавиться от него. Жано родился не на моей земле, я не была обязана щадить его. И так, когда в один день мне рассказывали один из зверских его поступков, три месяца тому назад, я сама пришла сюда с двумя моими лесничими, которые без меня, трусы, не осмелились бы взять это на себя». Мы прогнали Жанну из его шалаша, с запрещением возвращаться когда бы то ни было в мой лес. Он ушел ворча, и с тех пор я о нем не слышала. Но мы найдем жалкое жилище, выстроенное им для себя, и, если я не ошибаюсь, оно прекрасно расположено для выполнения моего плана. «И вы не знаете, что сделалось с этим человеком?» Он верно воротился в свои Мизенгские горы, которых никогда не должен был оставлять. Мы очень спокойны после его отъезда. Если бы не этот проклятый волк... «Что это значит?» — вдруг сказала Кристина совсем другим голосом. Это восклицание вырвалось у нее от неожиданного открытия. Во время разговора они дошли до края оврага, прямо против хижины — в которой прежде жил зубастый Жанно. И пусть судят об удивлении и гневе графини Доборжак, когда она приметила хижину открытой и на пороге двери человека, о котором она говорила. Зубастый Жанно был сильный мужчина лет пятидесяти. Наружность его должна была внушать отвращение и ужас. Он был колоссального роста, но худощав. Его костлявое лицо имело скотское выражение. Огромный рот, всегда открытый, с висячей нижней губою, выказывал длинные, желтые и острые зубы, от которых он получил свое прозвание. Его свирепые глаза были закрыты косматыми бровями, седые, жесткие и взъерошенные волосы смешивались с нечесанной и косматой бородой. о д е ж д ы его составляла холстинная рубашка и такие же панталоны, не прикрывавшие даже его мохнатых черных ног. Словом, это было отвратительное унижение человеческого рода, и всякая другая женщина, кроме мужественной Кристины де Боржак, убежала бы при виде столь гнусного животного, может быть, столь же опасного, сколь противна была его наружность». В ту минуту, когда графиня и барон показались на краю оврага, зубастый Жанно стоял, как мы сказали, при входе в хижину, опираясь обеими руками о землю в столь известной позе обезьян больших пород. Он оставался неподвижен, устремив глаза на тот конец оврага, который шел к сожженному лесу. При шуме шагов он поднял голову Но первым его движением был не страх. Напротив он с видом вызова махнул своей густой гривой и глухо заворчал, как рассерженный бульдог. Кристина со своей стороны вовсе не испугалась этих грозных демонстраций. Отвращение, внушаемое ей этим гнусным существом, так же, как и чувство ее презренной власти, раздражали в высшей степени ее нервную организацию. Она энергически обратилась к зубастому Жанно. — Как, негодяй, ты смеешь являться передо мной, несмотря на мое запрещение? Что ты здесь делаешь? Разве я тебе не говорила, что если ты осмелишься ступить ногой на мои земли, я поступлю с тобой как с бешеным зверем? Но я узнаю, который из моих лесничих позволил тебе остаться в моем лесу и не уведомил меня об этом. Это верно форжо, негодный пьяница. Форжо мне поплатится». «Ну, разве ты не слышишь, что я тебе говорю? Уходи сейчас, я тебе приказываю, и не возвращайся больше». Но Жанно не трогался с места, точно разум его... Был слишком туп, чтобы понять слова Кристины. Он продолжал тихо ворчать и как будто собирался броситься на мужественную молодую девушку. л а р о ж Буассо поспешил зарядить свой карабин. «Берегитесь, графиня!» — вскричал он. «У этого негодяя самое свирепое лицо, какое я когда-либо видел в своей жизни. Он способен...» «Не вмешивайтесь в это дело, барон!» повелительно сказала Кристина, заряжая свое ружье. «Ради Бога, дайте мне действовать, как я хочу. Этот негодяй не напугает меня, я сумею быть госпожой на собственной своей земле». «Прочь отсюда!» обратилась она снова к зубастому Жанно. «Ты сделал здесь слишком много вреда, для того, чтобы я могла сохранять к тебе хоть какую-нибудь снисходительность, хоть малейшее сострадание». «Уйди, и чтобы я никогда тебя не видела! Как ты смеешь глядеть на меня таким образом?» И она прицелилась в него. Вид оружия, направленного на него, вывел зубастого Жано из его неподвижности. Он начал прыгать с изумительной ловкостью, но двинуться вперед не смел. п р и д а в а я с ь этой странной гимнастике, Он говорил на горном наречии. «Все охотники пришли, все, все, но волк не боится. Волк растерзает их своими длинными зубами. Волк хитер, волк силен, волк не боится охотников». Он сопровождал эти слова, едва внятные, прерывистым и судорожным хохотом. Кристина не могла удержаться от легкой дрожи, однако она продолжала все еще прицеливаясь в Жанно. «Не употребляй во зло моего терпения и беги, беги сию же минуту, черт побери, или я убью тебя без милосердия!» На этот раз безумец как будто понял, чего от него ожидали. Он медленно отступил, но не оборачиваясь, и сказал своим тупым тоном. «Волк бежит, когда охотники приходят, но волк возвратится ночью, когда те будут спать». Он растерзает молодую девушку. Волк любит, когда бывает много мертвых и много крови. Вот они, вот они!» Прибавил он после краткого молчания. «Скорее, волк, в лес! В лес! Вот они!» Он побежал вдоль оврага, чтобы добраться до леса. Он делал огромные скачки и шел так же скоро на четвереньках, как и на двух ногах. Трудно было бы узнать человеческое существо в этом гибком теле, которое как будто летело над скалами и кустарниками. Кристина, повинуясь непреодолимому чувству, спустила курок ружья в ту минуту, когда же оно повертывало за угол рва. Выстрел раздался, но громкий хохот встретил этот поступок, и когда дым выстрела рассеялся, Безумного уже не было видно. «Вы не попали в него?» — сказал барон. «Этот негодяй бежал так скоро...» «Неужели вы думали, что я целилась в него?» — спросила Кристина с нетерпением. «К чему послужило бы мне убить этого бедного безумца? Нет, нет, я хотела только достаточно напугать его, чтобы он не смел больше являться передо мной». потому что он внушает мне точно такое же чувство, как ядовитое присмыкающееся. Но, — прибавила она, прислушиваясь, — это что такое?» Оглушительный шум раздался в долине. «Это начинается охота», — отвечал л а р о ж Буассо. «Ваш выстрел приняли за сигнал, который я должен был дать именно на этом месте». «Поспешим же встать на наши места», — с пылкостью закричала Кристина. «Теперь, когда этот странный Жано ушел из хижины, мы можем встать там, и я надеюсь, что нам первым удастся выстрелить в зверя!» Говоря таким образом, она направлялась к хижине. л а р о ж Боасо сначала колебался следовать за ней, как будто доверие, которое оказывала ему эта невинная девушка, возбуждало в нем некоторую совестливость. Но эта нерешимость недолго продолжалась. Скоро насмешливая улыбка промелькнула на его губах, и он поспешил присоединиться к графине де б а р ж а к Хижина, собственно говоря, была не что иное, как впадина в скале, которой приделали грубый фасад из глины и древесных стволов. Внутри не было никакой мебели, кроме деревянного обрубка, назначаемого для стула. Никакая домашняя утварь, никакая одежда не показывали постоянного пребывания хозяина. Связка папоротника распространяла приятный запах, но эта сельская постель еще не служила к употреблению, сколько можно было судить по свежести растений, которые за несколько часов перед этим украшали еще горы. Хижина, несмотря на свою пустоту, не имело ничего отвратительного, однако одно странное обстоятельство поразило барона и Кристину. Ларош Буассо приметил в темном углу предмет, которого никак не мог распознать. Он оттолкнул ногой скрывавший его мох. Это был кусок ягненка, еще покрытого шерстью. «Как?» — сказал он. проворно сунув этот кусок ягненка в расщелину скалы. «Разве наш приятель Жано разделяет полдник живоданского зверя?» «В самом деле нет ничего невозможного, чтобы этот человек жил остатками обеда волка», сказала Кристина, отворотившись. «Он почти так же свиреп, как и зверь. Но, — добавила она поспешно, — д о в о л ь н о заниматься этим бродягой. Охотники...» начинают приближаться к нам. Зверь, вероятно, скоро пробежит мимо. Я заряжу опять мое ружье, и из окна этой хижины буду подстерегать его. Неужели вы надеетесь этой детской игрушкой убить страшного волка, следы которого я видел утром? Могу вам поручиться, что пуля из этого крошечного оружия приплюснется на его старой коже». Если вы имеете желание стрелять в зверя, я охотно отдам вам мой большой карабин, который я сам зарядил двойной пулей. «Благодарю, барон!» — вскричала Кристина, схватив массивное оружие, которое с трудом могла поднять. «Это самоотвержение охотника, цену которого я живо чувствую. Клянусь моей жизнью, я не забуду этой жертвы». Она растворила маленькое окно хижины и положила карабин так, чтобы легко было выстрелить во враг. Ларош Буасо смотрел на нее со страстным восторгом. «Милая Кристина», — сказал он наконец, — «вам не к чему торопиться. Лес очень обширен, очень густ, и зверь без сомнения выбежит из него только при последней крайности». Притом нас предупредят о ружейные выстрелы и крики охотников. Поверьте моей опытности, не утомляйте себя, стоя у окна, и согласитесь отдохнуть немножко. Эта поездка верхом, э т о прогулка на гору должны были вас утомить. Пожалуйста, удостойте сесть хоть на минуту. Кристина в самом деле чувствовала некоторую усталость. С другой стороны, она не смела отказать настоятельным просьбам своего спутника. Поставив карабин у окна, она сказала с лукавым видом. «Я вам верю, но если пропущу случай выстрелить в зверя, я не прощу вам этого». Ларош Буасо с взял в ее за руку и подвел к обрубку, единственному стулу в хижине. Сам сел у ее ног на п о х у ч е м папоротнике, и начал смотреть на нее пылкими глазами. Графиня д о Боржак не испугалась. Она сняла шляпку и небрежно отбросила со лба локона растрепавшихся волос. — Кристина, милая Кристина! — сказал барон с восторгом после непродолжительного молчания. «Знаете ли, что вы с а м о е прелестная, также и самая мужественная из женщин?» Графиня де Боржак, в свою очередь, весело на него взглянула. «Что с вами сделалось?» — спросила она лукаво. «Вы также говорите мне любезности?» «Это измена!» «О, не говорите со мной таким насмешливым тоном, Кристина, прелестное дитя!» — вскричал л а р о ж б у а с о покрывая ее руки поцелуями. — Если случай, или лучше сказать, моя счастливая звезда свела нас без свидетелей, позвольте мне сказать вам, как я вас люблю. Кристина напрасно старалась вырваться. — Черт побери, барон! — вскричала она с нетерпением. «Оставьте меня! Я не ж е м а н и ц а но хочу, чтобы со мной говорили поотдаль и не стесняли мои движения!» «Вы не вырветесь от меня, очаровательная девушка! Еще раз повторяю, э т о моя счастливая звезда отдала вас в мою власть в этой уединенной хижине, вдали от докучливых и нескромных! Выпустите меня, тысячи чертей, или клянусь вам...» «Неужели вы думаете испугать меня этим гневом? Он делает вас еще очаровательнее. Кристина, я тебя люблю!» И он хотел поцеловать ее. Графиня де б а р ж а к старалась его оттолкнуть и звала изо всех сил, но крики ее должны были затеряться среди шума, раздававшегося в долине. Наконец она успела выдернуть одну руку, и в то время, когда она усиливалась освободиться от дерзкого, оскорблявшего ее, ей попалась рукоятка охотничьего ножа, который барон носил за поясом. Вне себя от гнева и ужаса пылкая девушка схватила нож и воткнула его в грудь Ларош б у а с о Барон вскрикнул от боли. Испугавшись своего поступка, Кристина отступила назад, держа окровавленное оружие. Богатый мундир начальника волчьей охоты вдруг обогрился кровью. л а р о ж Буассо прислонился к стене хижины. — Метко попали, право, — сказал он с горькой улыбкой. Вот что значит напасть на героиню. Я думаю, однако, что получил то, что заслуживал. Колено его подогнулись. Кристина убежала. Мы знаем, как она встретила кавалера Доминьяка и Легри, еще не оправившихся от страшного нападения живоданского зверя, и теперь можно понять слова... Какие она сказала им. д е м и н ь я к сначала хотел последовать за своей госпожой, которая бежала с горы с быстротой ветра. Но дикий вид Кристины, ее ужасные слова, окровавленный нож, который она бросила к его ногам, заставили его подумать, что он, может быть, будет для нее полезнее, если узнает о том, что случилось». Он поспешил поднять нож и присоединился к Легри, который вошел в хижину. Они нашли л а р о ж б у а с с о сидящим на земле и останавливающим носовым платком кровь, которая лилась из его раны. Между тем кавалер осматривался вокруг хижины. Легри наклонился к своему другу и спрашивал его с испугом. «Боже мой, любезный брат, что это такое? Неужели э т о проклятая девица...» «Вы видите, мой бедный Легри», — возразил л а р о ж б у а с о «Тот, кто пошел за шерстью, сам воротился остриженный. Клянусь моей душой, хорошо меня отделали». Легри подал ему помощь, какую только мог. Между тем кавалер де Миньяк продолжал свой осмотр. При виде шляпки графини де б а р ж а к он угадал истину и прошептал, качая головой. «Я знал, что рано или поздно это случится. Когда не бежишь от оскорбления, надо ожидать, что будешь оскорблен. Ну, теперь она мне будет верить». Легри успел перевязать рану барона. л а р о ж б у а с с о сказал все, стараясь шутить. «Черт побери! Мэтр Легри, вы за мной ухаживаете, как будто знаете, что после моей смерти ваш отец с трудом получит уплату по моим векселям. Должно быть, рана ваша не опасна, л а р о ж б у а с с о если вы имеете силы и мужество смеяться. Но ради бога, кавалер!» Обратился Легри к Миньяку. «Не поможете ли вы мне облегчить страдания моего несчастного друга? Охота не удалась. Зверь, должно быть, находится теперь вдали от погони. Поспешите же позвать ближайших охотников. Между ними находятся хирурги. Позовите их немедленно. Выйдите же из вашей апатии, кавалер, если это возможно. Обстоятельства стоят этого, черт побери!» Не вы ли обязаны исправить вред, наделанный вашей гордой госпожой, этим чертом в юбке и...» «Молчите, мэтр Легри», — перебил кавалер угрожающим тоном. «Вы забываете, о ком говорите и кому». «Я пойду за людьми», — прибавил он. «Барона перенесут в замок, потому что не сделать этого значило бы дать повод к неприятным предположениям. Но сначала уговоримся в том...» что барон не был ранен никем. Барон ранил сам себя, упав на свой охотничий нож. Рассказывайте подробности, как хотите, но тот, кто припишет другую причину этому происшествию, будет опровергнут мной самым решительным образом. «Поняли вы меня, господа?» «Как же вы хотите, чтобы поверили?» «Кавалер де Миньяк прав», — сказал л а р о ж Буассо слабым голосом. «Надо рассказать эту историю так, как он желает. Я буду слишком смешон, если узнают об этом глупом приключении». «Прекрасно, господа», — холодно возразил кавалер. Уговорившись в этом, нам остается условиться еще об одном. Смею надеяться, что рана барона будет несмертельна, и в тот день, когда он вылечится, я попрошу его удостоить меня выйти со мной на поединок, чтобы мы окончили это дело, как приличествует знатным людям. Легко будет найти предлог, чтобы не о б е с л а и т ь благородные имена – «Достойные уважения». Барон не мог не улыбнуться, получив этот вызов. «Будьте уверены, что если вы... что если вы того желаете, я не откажу вам в этом удовольствии, в надлежащее время и в надлежащем месте». «Но», — прибавил он тотчас, с трудом удерживаясь от стенания, — Я очень боюсь, что вы никогда не будете иметь удовольствие видеть меня лицом к лицу с вами со шпагой в руке. Очень буду сожалеть, барон. — Есть ли смысл вызывать на дуэль несчастного раненого? — в скричал Легри с нетерпением. Деминьяк обернулся к молодому человеку и, оставив вежливость, которая, по его мнению, могла обращаться только к дворянину, продолжал. Что касается до вас, мистер Легри, то мы с вами должны условиться. Я предоставлю вам необходимое время для ухаживания за вашим больным другом. Но как только ваша помощь не будет уже ему нужна, я надеюсь, вы яйтесь в ко мне просить продолжение истории сражения при Фонтенуа. Я расскажу вам кое-что очень интересное о том, как мы отделывали в армии маршала дерзких мещан, втиравшихся между нами. До тех пор, берегитесь часто попадаться мне навстречу, я подаю вам этот совет из сострадания». Он вышел величественными шагами, оставив Легри в двойном беспокойстве из-за б о р о н а и за себя. Через несколько минут толпа охотников, узнав о случившемся несчастье, прибежала в хижину. л а р о ж Буасо был без чувств, и доктора, осмотревшие его рану, объявили ее сначала чрезвычайно опасной. Перевязав барона лучше, чем Легри мог это сделать, его положили на импровизированные носилки и понесли в замок. Но кавалер Доминьяк, Сделав первое распоряжение, не занимался уже раненым. Все его внимание обратилось теперь на его молодую госпожу, волнение которой он припомнил с беспокойством. Он пошел к четырем углам, где Кристина оставила свою лошадь. Слуги сказали, что она воротилась за ней назад тому несколько минут и уехала в лес, не позволив никому следовать за собой. Миньяк отправился тогда в замок. к р и с т и н ы там не было, но бюш воротился в конюшню один. Все более и более тревожись, Миньяк побежал в лес, расспрашивая многочисленных охотников, рассыпавшихся во все стороны после этой бесполезной и неудачной охоты. Ни один из них не видел графини де б а р ж а к Бедный кавалер был в отчаянии. Время проходило. День кончился. Все предвещало грозу, а графиня д о баржак не отыскивалась.